«Последнюю похвальную мысль я еще в моей хрестоматии, когда мне двенадцать лет было, читала», — сказала Аглая. «Это все философия», — заметила Аделаида. «Вы философ и нас приехали поучать». «Вы, может, и правы», — улыбнулся князь. «Я действительно, пожалуй, философ. И кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать. Это может быть, право может быть». — И философия ваша точно такая же, как у Евлампии Николаевны, — подхватила опять Оглая. Такая чиновница, вдова, к нам ходит, вроде приживалки. У ней вся задача в жизни — дешевизна. Только чтоб было дешевле прожить, только о копейках и говорит. И заметьте, у ней деньги есть, она плутовка. — Так точно и ваша огромная жизнь в тюрьме.